25 января 1942 года. Вчера, оказывается, было 40 градусов, да и сегодня как будто не меньше. Послезавтра Мишеньке год. Его первая погремушка, целлулоидный барабанчик с горошинкой внутри, висит на ленточке у моего изголовья. Читала больным в нашей глазной клинике. Семь часов вечера. Положение катастрофическое. Сейчас люди напали на деревянный забор лестницы и растащили его на дрова. Воды нет. И если завтра остановится хлебозавод хотя бы на один день, что будет? У нас сегодня нет супа, одна каша. Утром был кофе, но больше ничего жидкого не будет. Из воды у нас половина чайника. Мы храним его в горячем песке. Половина кастрюльки для умывания и четверть графина на завтра. всё Сегодня утром громадная очередь за водой стояла у воронки там, где снаряд пробил водопровод. Вода грязная, но ее пропускают через тряпку. Теперь не знаю, есть ли даже она. Ведь во всем районе, и даже, думаю, в городе, водопровод не работает. А что же у нас на фронте? Что? Это Карповка. «Поистине река смерти. Нечто вроде леты. Нет, неправильно. Та успокаивала, а это полна ужаса. Люди падают на улицы, идя через весь город за обедом, если он есть, и уже не встают. Если их и приводят домой, все равно смерть почти неизбежна». Сегодня Ефросинья Ивановна рассказала о семье больничного монтера, где пять покойников. Мать скрыла смерть грудного ребенка, получает для него молоко, сгущенное или соевое, в консультации. Продает по 100 рублей за литр, на эти деньги покупает хлеб и кормит мужа. Что это? Преступление? 26 января 1942 года. Впервые заплакала от горя и злости, нечаянно вывернула в печку кастрюльку с кашей. Илья Давыдович все же проглотил несколько ложек, смешанных с золой. Хлеба до сих пор нет. Но зато я написала три очень хороших строфы Концовку главы «Свет и тепло». Пишется мне, как никогда. Но плохо сплю по ночам. Все немеют пальцы рук. Сначала мелкие иглы. Потом крупнее, крупнее, реже, реже. И, наконец, полное омертвение. руки отмирают. 27 января 1942 года. Хлебозавод все же не прекратил работу, как мы этого боялись. Когда водопровод перестал работать, 8 тысяч комсомольцев, так же как и все ослабевшие от голода, озябшие, стали конвейером от Невы до пекарских столов завода и подавали туда воду ведрами, из рук в руки. Вчера у булочных очереди были громадные, хлеб привезли только к вечеру, но все же он был. Сегодня, и даже как раз в этот час, в полночь, Мишеньке исполнился год. 28 января 1942 года. На заводе электросила нет света, люстры горели на аккумуляторе. Но ведь надо их заряжать. А чем? На столе у директора стоит восьмидюймовый немецкий снаряд, перелетевший через завод. И тут же новая модель снаряда, наша, похожего на железнодорожный жезл. Восьмидюймовый стакан, надорванный разрывом, но все же целый. И голодный директор завода мечтает. Вот бы такой стакан, до да чаю. Да к этому чаю хлеб. 29 января 1942 года. Хозяйство отнимает все больше времени. Печка, чайник, мытье посуды, разогревание супа или каши, штопка и мелкая стирка берут половину дня. Сегодня произвела кардинальную уборку, о которой мечтала уже давно. Большую часть насильных вещей аккуратно сложила в большой дорожный мешок. До лучших дней. До воды, до света. Возможно, до снятия блокады. Вторую часть, самое необходимая, умолила Ефросинью Ивановну постирать знаменитой водой из речки Карповки, которая одна только и моет и поет нас. Пропускаем ее через восемь слоев марли, но и после этого вода ужасна. Платье нарядное спрятало на самое дно чемодана. Резиновые ботики, омятые и с признаками трещин, Расправила, набила бумагой, завернула в тряпки, как на зимовке. Пишущую машинку спрятала. Лента очень сохнет от холода. Лампу электрическую убрала со стола за полной ненадобностью. Теперь все в полном порядке. Но я два дня не работала. С хлебом трудно. Его привозят небольшими партиями прямо с хлеба завода, мокрым и смятым. Очереди большие. 30 января 1942 года. За эти несколько дней изменились не только лица, изменился облик самого города. Исчезли заборы, в том числе и наш. Но прекрасные столетние березы и липы не тронуты. Образовалась какая-то новая топография. Переходы, переулки, сокращения, проходные дворы. Сегодня состоялась панихида по профессору А. А. Лихачёву. Труп без гроба привезли потом. Лежал в конференц-зале на овальном столе на куске фанеры. Умерший был в простыне. Вокруг стола в ледяной комнате стояли профессора и ассистенты. Илья Давыдович произнёс речь. Я смотрела на него. Он снял меховую шапку, но чёрной шёлковой шапочки не снял. Слишком холодно было, а сам такой худой, жёлтый. Его речь была в хорошем традиционном стиле, с латинским «сурсум корда», воспрянем духом» в конце. 31 января 1942 года. Трубы, проложенные в земле, лопаются от того, что вода в них неподвижна. Моторы не гонят её. Когда вода в движении, она как бы спасается бегством от мороза. Теперь же он настигает ее, неподвижную, и она разрывает трубы, замерзая. 2 февраля 1942 года. Писать хочется, как иногда есть. По существу работаю ночью вместо того, чтобы спать. Как только ложусь, мозг как бы говорит, «Вот теперь настал мой час. Начнем». И мы начинаем. Я сплю так неглубоко, так поверхностно, что стоит мне только наполовину проснуться, как я уже нахожу в своем сознании строку или даже строфу. Они как бы стоят ночью у двери и ждут, чтобы их впустили. И как только намечается малейшая щелочка, они уже тут. Наташа видела у входа в какую-то из клиник два обнявшихся трупа. Уже достоверно известно, что Лапин и Хацревин погибли в Киеве. 3 февраля 1942 года. Вечер. Ни разу мне не было так тяжело, как сейчас. Две коптилки выматывают душу. Хочется света, как хлеба, как иногда воздуха. А тут еще я снова опрокинула, на этот раз суп, вынимая его из печки. Пришлось возиться со скользким холодным полом. Хорошо, что он каменный. Так смутно на душе, что даже почти не могу писать, хотя сегодня кое-что все же сделала. Лёля очень хорошо сказала, что если бы она потрогала собаку или кошку, живое, теплое существо, зверя, как она сказала, ей было бы легче. Или хотя бы услышала лай или мяуканье. Порой тишина сводит меня с ума. Сейчас хотя бы ни звука, ни шороха. За стеной в шубе, немытая и не нераздевающаяся уже, наверное, месяца три, спит Софья Васильевна, лаборантка Ильи Давыдовича. Она на грани безумия от страха потерять продовольственные карточки. И она действительно теряет их вот уже третий месяц подряд. Я даже не знаю, чем она живет. Ведь это голодная смерть. Пишу, пишу. Хотя бы наши вернулись скорее из райкома. Ледяные черные коридоры. Я все вспоминаю мать и дочь, точно сошедших со страниц Достоевского. Мать-пенсионерка, при ней дочь Люля, 16 лет. Дитя в капоре и с муфточкой. Расширенные удивленные глаза. Какая-то аферистка выследила их в хлебной очереди, Подошла, познакомилась, втерлась в доверие, стала ходить на дом и, наконец, обещала устроить люлю судомойкой в военный госпиталь номер 21. Принесла бумажку с резолюцией начальника о зачислении на должность. Все фальшивое. И госпиталь такой неизвестно есть ли. В начале месяца, как раз тогда, когда выдают продовольственные карточки, благодетельница явилась за матерью и дочкой. Восемь часов вечера, в полной темноте, повела их в наше главное здание. Очевидно, сама она работает именно здесь, санитаркой или еще кем-нибудь. Взяла у девочки обе карточки, ее и матери, за весь месяц. И сорок пять рублей денег, взятые матерью у кого-то взаймы. Все это якобы для выкупа продуктов. И тут же в темноте исчезла. Девочка слышала ее голос. «Я здесь, здесь. Идите за мной». Совсем как в крысолове Грина. И все было кончено. Нельзя забыть эту мать и дочь. Мать, раздирающим душу голосом, все повторяла. «Люля, Люля, что ты со мной сделала? Ты меня живую в гроб уложила!» «А Люля...» судорожно прижимая муфточку груди, глядя в одну точку, шептала «Какая ночь предстоит? Какая ночь?». Очевидно, боялась, что мать затерзает ее слезами. Мы стали тут же писать заявление в милицию, но что значит сейчас такое заявление и что может сделать милиция? Так мы и не знаем, что с ними обеими сталось». 5 февраля 1942 года. Все наши уехали в Смольный. Опять началось какое-то движение в смысле эвакуации. Чего доброго тронемся и мы. Куда? Кажется, в Иркутск. 9 февраля 1942 года. Сколько всяких дел, а как назло нестерпимо хочется писать. Была на совещании писателей-балтийцев. Я получила туда приглашение через Вишневского. Совещание должно было продолжаться два дня и происходить на Васильевском острове, далеко от нас. Это была целая экспедиция с ночевкой. Снова началось великое штопанье шерстяных чулок и варежек и накапливание продуктов. На главной кухне мне взамен двух обедов и завтраков дали два яйца, почти хороших, и брусочек плавленного сыра. Илья Давыдович со своей стороны выдал мне четверть плитки шоколада из аварийного запаса, так, чтобы я была снаряжена богато. Начало было назначено на десять часов утра, точно без опоздания, как на корабле. В этот день мы встали в шесть утра. Один только путь должен был отнять не меньше двух часов. Да и ходим мы теперь медленно. Утро было необычайно прекрасное. чем лютей мороз тем нежнее его краски. Это уже проверено. Мы вышли из дому, когда солнце поднималось На Большом проспекте, где глубоко под снегом были погребены трамвайные пути, догорал дом. Его, видимо, гасили всю ночь. Удивительнее всего то, что была вода. Она еще текла из пожарного крана и запрудила всю улицу. Это было большое озеро, розовое от утренней зари. Белый пар реял над ним. В черных окнах сгоревшего дома, пересеченное балками, стояло громадное алое солнце в разных фазах. То полумесяцем, то серпом, то огненным полнолуньем. Заглядевшись на солнце, я провалилась по колено в густую кашу из воды, снега и льда. Я очутилась как бы в ледяном сапоге, стиснувшем мне ногу. Так и шла всю дорогу. И только на самом совещании пластинки льда стали отваливаться от войлока. В конце первого дня, после доклада и выступления, меня попросили почитать. Я прочла «Свет и тепло» вторую главу, еще не совсем законченную. Мы с Китлинской, как женщины и гости, ночевали комфортабельно, за занавесками, на койках, в той же комнате, где заседали. Она была сизая от папиросного и трубочного дыма, но зато в ней было тепло от человеческого дыхания и от маленькой, но очень ревностной печушки. Под утро, проснувшись от резкого похолодания, я поняла, что печка погасла, но тут же услыхала сочный треск, как будто взрезали арбуз. Оказывается, Зонин разрубил топором стул, на котором заседал днем, и, вижу, бросает его в печку. Горемычные ленинградские стулья. Снова стало тепло, и я заснула. Отдельные выступления писателей-балтийцев были интересны. Иные фразы особенно хороши по точности. Кое-что записала. «Выходы, вылеты и выползы на передовые позиции». «Последнее о пластунах». «Поэзия точного выполнения воинского устава. Скоротечная обстановка». Корабли прошли главным образом на политико-моральном состоянии людей, так как котлы уже не работали. Мирная блиндажная обстановка. Вывел людей без потерь, за исключением самого себя. Подводная лодка любит глубину. У берега она не может. Тральщики — пахари моря. Подводная лодка не любит белых ночей. Наши листовки пускались через линию фронта луком. Двое натягивали тетиву, третий пускал стрелу, начиненную листовками. К концу второго дня отвезли меня домой на машине. 12 февраля 1942 года. Боюсь за Илью Давыдовича. Очень плохо выглядит. Похудел очень и все зябнет. Ходит медленно, опираясь на палку. уже всего дело обстоит с руками. Суставы покраснели и вздулись. Кожа натянулась, как лайка, и блестит. Вторая глава идет медленно, но по-прежнему хорошо. От Джанны ничего. Я утешаю себя тем, что письмо, возможное есть, но оно лежит в неразобранной глыбе писем в нашем почтовом отделении. Оно есть, но к нему не добраться. Однако другие все же получают. Вид города ужасен. Встретила шесть или семь мертвецов на салазках. В силове о полку Игореве есть смертные сани, а у нас салазки. Два или три были в гробах. Два трупа, один мужской, другой женский, лежат на улице. Мы шли обратно, они продолжали лежать. Город без птиц. Хотя сегодня на Неве какие-то три птицы, не то вороны, не то галки, прыгали по льду. пили воду. Раннее, раннее предчувствие весны. 14 февраля 1942 года. Сейчас окончательно почистила вторую главу «Свет и тепло», разбив ее все же на две подглавки. То, что я написала, будет самым тяжелым во всей книге. 16 февраля 1942 года. Вчера пошла на эсминец выступать. До эсминца два часа ходу — это другой конец города. Я пошла потихоньку, сберегая силы. Но на середине Кировского моста, там, где подъем, вдруг почувствовала, что вот-вот упаду. Ноги стали мягкие, не держат меня. Поняла, что мне не дойти. Еле добралась до Китлинской. Предупредила ее, что не пойду. Она пошла без меня. а я побрела передохнуть Козерецким. Поела, отдохнула, потом усадили меня в кресло у печки, сами сели вокруг. Николай Иванович, Алена и Ковров, шофер. Под звуки сильного обстрела, накануне снаряд попал в соседнее окно, чуть не убил Алену. Я стала читать обе главы своей поэмы. Все были взволнованы. И вот меня интересует вопрос. На всех ли это будет так действовать? Или только на ленинградцев, переживших блокаду? 17 февраля 1942 года. Снова, и на этот раз серьезно, разговоры об эвакуации института. Даже намечен срок, 15 марта, и город Архангельск. А Ленинград? Как расстаться с ним? Тут ведь прошло шесть лет, если считать месяц за год, как во время обороны Севастополя. Нет, тут надо считать больше. Если поедем, возьмем с собой Лёлю и Инну. Дина Осиповна умирает. Все-таки начала писать «Тепло и свет», продолжение «Свет и тепло». Глава у меня уже вся в голове. 18 февраля 1942 года. Вчера выступала в госпитале, где лежит Тарасенков. Ему хуже. Завтра выступаю в госпитале при институте имени Герцена. Послезавтра на портактиве. 21-го еду с делегацией от нашего Петроградского района на фронт. Еду таки. Боюсь только одного — замерзнуть. 19 февраля 1942 года. Только что получила письмо от наших, еще декабрьское. Наш Мишенька умер, не дожив до года. Только недавно вернулась из дома партактива, где я выступала. Интересны слова Вишневского о геройстве как о проявлении интеллекта. Героический поступок — это чистый интеллектуальный акт. Так ли это? подумать об этом сравнится словами профессора Фромгольда глупцы болеют долго другими словами и выздоровление это волевой интеллектуальный процесс вчерашнее письмо от наших я начала читать с жадностью и вдруг прочла налетела с размаху на эти строчки мы никак не можем примириться с нашим огромным горем смертью мишеньки Наша жизнь в Чистополе кажется теперь совсем пустой и бессмысленной. Ведь исчезло то, что привело нас сюда. Сразу стало очень тихо в нашей крохотной комнате и кругом. Может быть, с первой навигацией поедем уже в Москву. Я прочла это письмо до конца, отложила. Потом внезапно вдруг быстро взяла его и снова прочла в какой-то смутной надежде. а вдруг мне все это померещилось нет всё правда